Глава 38. Королевский сад. Слуга нашел его величество в закрытой части сада. В последние дни король часто гулял между аккуратными кустами и о чем-то думал. Иногда работал, сидя прямо на земле, чем вызывал ужас у обитателей замка. Входить в эту часть сада могли лишь избранные слуги, поэтому мальчишке посыльному пришлось минут 15 топтаться на месте, ждать, когда помощник его величества заберет для Чарли список дар, претендующих на роль королевы. Замок Деордаш. Дар-Карим был нежеланным гостем в доме ворона. Он не любил этого вампира. Многие столетия их дома конкурировали в самых разных областях – война, финансы, политика. Иногда эта конкуренция доходила до кровопролитий, шантажа и не самых честных способов заполучить желаемое. Единственное, на что вампиры никогда не покушались – это жены. Право пары оба дара уважали. Когда умерла предназначенная Карима, дом де Ордаш скорбел и носил положенный траур. И только лет восемьдесят назад между двумя домами воцарилось некое подобие мира. Ворон Карим разделили сферы влияния и старались, чтобы их интересы не пересекались. И вот советник его величества сидел в их гостиной. Ворон буквально кожей чувствовал напряжение абажи. Жена сидела в соседнем кресле и внимательно следила за слугой, который наливал гостю чай. «Дара, вы, как всегда, бесподобны!» Абажа сдержанно кивнула, принимая комплимент. Слуга покинул гостиную. Ворон поставил свою чашку на низкий столик и лениво спросил. «Что привело вас к нам, советник?» Ворону хотелось как можно быстрее закончить этот разговор. Он еще не знал ответа на свой вопрос, но уже ждал, когда Карим уйдет. Сам Карим не торопился отвечать. Он внимательно наблюдал за супругами, пытаясь предугадать их реакцию. Про себя советник спрашивал ночных богов, почему именно в семье Деордаш появилось предназначенное его величество. Была бы эта дара из любого другого дома, предложение Карима приняли бы с радостью, но договариваться с Абажей было страшно. Советник знал, на что способна эта дара. Чтобы защитить себя и свою семью, она пойдет на всё. Но самое страшное было не в решительности Дары. Опасность заключалась в том, что Абажи всегда продумывала шаги и комбинации наперёд. Зачастую её враги исчезали, так и не поняв, что произошло. При этом Дара всегда оставалась в тени, а договариваться нужно именно с ней, потому что решение ворона зависело от решения жены. В этом советник был уверен. Не потому, что считал Дара под каблучником а потому что сам так делал когда-то. «Не буду ходить кругами», последовав примеру хозяина дома, Карим тоже поставил чашку на стол. «Скоро состоится первый неофициальный смотр претенденток на роль супруги Его Величества». «Мы приглашены», кивнул ворон. «Его Величество планирует как можно скорее обзавестись женой». «Мудро с его стороны». «Согласен, но, как все мы понимаем, «Брак не предназначенной несёт в себе некоторые издержки интимного характера». А Бажа напряглась. Она ещё не догадалась, о чём пойдёт речь, но глазами начала искать подсвечник потяжелее. «Ближе к делу, Дар!» — поторопила она гостя. «Королю нужна будет проверенная любовница». «У короля есть целый набор проверенных любовниц». Подсвечника нужного размера в гостиной не оказалось. Дара про себя проклянула прогресс и искусственный свет. Это из-за них в комнате не было нужного орудия мести. Пришлось подбирать правильного размера вазу. Ворон посмотрел на напряженное лицо жены. Внутри у вампира все затрепетало от восхищения, а на губах осел привкус жженой корицы. Она злилась и была бесподобна в этом гневе. Даже Карим сдержанно оценил застывшую красоту Дары и на всякий случай отодвинул кресло в сторону. Его Величество не доверяет фавориткам. Это первое. Второе – рано или поздно он захочет женщину. Вы на что намекаете, советник? Глаза Бажи опасно сузились. Ворон, ощущая под пальцами настроение жены, откинулся на спинку кресла. Ситуация перестала его раздражать. Ему стало любопытно посмотреть, чем все обернется. «Дара де Ордаш, на наш взгляд, Малика, ваша воспитанница» могла бы стать идеальной фавориткой Его Величества. «Ваш это чей?» «Я говорю от имени Короны». «То есть от имени Его Величества?» уточнила абаже. Карим замялся. Острые нотки в голосе Дары заставили его сомневаться в правильности своего визита. «Вы правы». Карим попытался говорить настолько уверенно, чтобы абаже поверила, что инициатива идет от Чарли, а не от него. «Король хочет использовать Малику как любовницу?» «Мы рассматриваем такую возможность», — Карим с надеждой посмотрел на ворона. Советник надеялся, что изворотливый ум де быстро просчитает выгоды для клана от такого предложения. Но ворон не спешил поддержать идею, отдать свою воспитанницу в замок. Наоборот, следующая реплика дара дала понять, что это предложение его забавляет а его величество понимает, кого собирается запустить в свой дворец. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Карим. Абажи тоже не поняла, что имел в виду ее муж, но с ним она решила разобраться позже. «Если Малика сама согласится на условия Чарли, мы дадим свое согласие на любую форму их сотрудничества». Карим, не веря, моргнул. Абажи разразилась мысленной тирадой, проклиная мужа, Карима и Чарли вместе со всеми его предками от первой звезды. Но если дом Деордаш узнает, что на женщину было оказано хоть малейшее давление, что короны пытались давить на нее, вредить ее близким, какой бы раз они ни оказались, в силу вступит пункт 5 закона о праве выбора. И тогда корона согласится на кровную месть. «И кто из вас осмелится мстить короне?» Скептически усмехнулся Карим, понимая всю невозможность исполнения этого требования. «Ты или дара Абажи?» Закон действительно был, но еще никто не осмелился применить его к правителю. «Малика. Стребует плату сама Малика». Карим хотел согласиться на условия, но вдруг взгляд упал на довольное лицо Абажи. Вампир напрягся. Ничего хорошего это не значило для него. «Я передам ваши требования его величеству», — ворон кивнул. «И напоминаю, эта беседа должна остаться между нами». «Конечно». Оставаться дальше не было смысла. Советник поднялся со своего места и через две секунды исчез за дверью. Супруги остались вдвоем. «Ты чудесно сыграла душа моя», — ворон осторожно поцеловал запястье любимой. В висках вампира зашумело. «Скажи мне, Карим тронулся умом, или я чего-то не поняла?» «Скоро узнаем». Чарли. Его Величество сидел в собственной гостиной, прислушивался к шуршанию юбок-фавориток за дверью и разглядывал цветочный узор на обоях. Этот день дался Чарли нелегко. Сначала опоздал на утренний совет, потом несколько часов выслушивал нытье своих вассалов, А во время обеда пришлось исполнять правила приличия и созерцать весь штат фавориток, которые были ему положены по статусу. Чем ближе дело шло к балу, тем настойчивее становились дары. Яркие наряды, искусный флирт, фальшивый смех. Они говорили о каких-то милых глупостях, восхищались обедом, заигрывали. Всё это время Чарли пытался изображать внимательность. Пока не понял, что смысла в этом нет. Он не хочет видеть ни одну из них рядом с собой. Он никого не хочет видеть рядом с собой, кроме одной женщины. Несколько раз он пытался связаться с Маликой, но та молчала. Время близилось к шести. Чарли начинал волноваться. На низком столике лежал список дар, составленный Каримом. Чарли пробежал глазами несколько имен. Он знал всех претенденток на малый трон. Кого-то ему представил предыдущий король другим советовал присмотреться очим, а в одну из дар он даже когда-то в юности был влюблен. Это была дара Варас. По неопытности Чарли даже думал, что она его предназначенная. К счастью, в те годы отец тщательно прятал личность своего наследника, и дара Варас не посчитала Чарли достойным своего внимания. Принц несколько месяцев заливал свое горе в борделях и кабаках вместе с Санварин. Воспоминания о обеспеченной юности заставили усмехнуться. Нужно было перечитать список и выбрать хотя бы несколько дар, которым стоило присмотреться. Но вместо этого он вспомнил ее. Медные волосы, колючий взгляд, запах яблок. Вместо стопки безликих бумаг Чарли достал из-под ворота рубахи маленький прозрачный флакон с запекшейся кровью. Малика отдала ее добровольно, когда ему нужно было вернуться в замок полоснула тонким кинжалом по запястью и заполнила алой жидкостью флакон. «На всякий случай!» — сказала она. «Просто так. Не хлебай!» С тех пор он всегда носил его с собой, даже когда кровь высохла и превратилась в бесполезный порошок. Вампир осторожно откупорил бутылочку, в нос ударил сладкий запах фруктов. Будто кровь там была свежей, только-только из вены. Король сделал еще один судорожный вдох потом осмотрел стол в поиске ножа или чего-нибудь острого. Ничего подходящего под рукой не оказалось. Тогда Чарли выпустил острый клык, прокусил себе палец и капнул несколько капель собственной крови в пузырёк. Он сам себе не мог объяснить, зачем это делает. Знал, что кровь малки не смешается с кровью вампира. Он уже видел, как тщетно профессор пытается соединить образцы, которые он приносил с кровью даров, варов и пиров. Ничего не получалось, но продолжал завороженно смотреть, как его собственная кровь смешивается с порошком, поглощает его и растворяет в себе. Чарли перестал дышать, не веря своим глазам. Его кровь полностью смешалась с кровью женщины. Малика «Не кричите, Ваше Величество!» неожиданно ответила женщина. Чарли мог бы удивиться такому быстрому ответу, но только не после того, что увидел. «Ты придешь на бал!» «Нет, я приказываю. Ты справишься с выбором королевы без моей помощи». малика пожалейте меня, Ваше Величество!» Не скрывая издевки в голосе, взмолилась собеседница. Чарли знал, что в этот момент женщина скривила губы и закатила глаза. Он улыбнулся. «Набалуй, пожалею, раз ты так просишь. Потом это обсудим. У меня труп. Труп тебе важнее короля? Скажи Ярдишу, чтобы он пошевелил задницей» и отправил кого-нибудь выяснить про этих треклятых сестер. Ты уходишь от темы. Я и на бал не попаду, если твой всадник ничего не сделает, а я продолжу подбирать женские трупы по городу. Я пришлю приглашение от себе домой. Приятного вечера, Ваше Величество.